Глава 68. Да вы что, смеетесь? Детектив сержант Тейлор стоит перед Карой, уперев руки в бока, лицо перекошено от злости. Нет, нисколько не смеюсь. Кара медленно проговаривает эти слова по буквам. Вам придется ее отпустить. И она опять сбежит? Как раз на это я и надеюсь. Доктор Шарма поделился с ней чем-то большим, чем признание в любви. У нее явно что-то на уме. Я хочу проследить за ней. Тейлор издает возмущенное восклицание и, отвернувшись, воздевает руки над головой. Кара знает, что у Той нет иного выбора, кроме как выполнить приказ, полученный от старшей по званию и согласованный со старшим детектив-суперинтендантом Маршем, хотя возможность лишний раз позлить самодовольную коллегу все равно доставляет ей удовольствие. «Тейлор!» — кричит она в спину уходящей по коридору коллеги. «Сообщите мне, когда отпустите ее!» В ответ та лишь раздраженно отмахивается. Кара возвращается в штабную комнату, где ее нетерпеливо дожидается остальная группа. Кара встает перед ними. Итак, мы знаем, что Джессика Амброуз склонна к побегу, так что никаких промашек, пожалуйста. Нам нужно знать, куда она подастся. Как и многие из вас, я не считаю, что доктор Шарма и есть наш пересмешник. Уормингтон, будь добр, поспрашивай в больнице насчет алиби по прочим эпизодам хотя не испытываю никаких иллюзий относительно того, что он сделал это не по собственной воле. Она отдает членам группы распоряжение, позаботившись о том, чтобы отобранные ею детективы проследили за каждым шагом Джессики Амброуз. Остальным предстоит продолжить работу в отделе, разрабатывать имеющиеся зацепки по пересмешнику. Кара нервничает. Ей нужно, чтобы все прошло гладко. В кармане у нее гудит телефон, и она вытаскивает его – «Только что выпущена из изолятора», — гласит СМС Тейлор. Вызвала ей такси. Кара выходит из штабной комнаты и спускается по лестнице в главную приемную, где ожидает Джесс. Смотрит на нее сквозь стеклянную панель в двери. Было очень интересно наконец-то увидеть Джессику Амброс во плоти. Кара, конечно, видела фото в разыскной ориентировке, но теперь буквально заворожена. Из-за этой женщины Гриффин рискнул своей карьерой, спрятав ее у себя в квартире. Выглядит она не лучшим образом. Никакого макияжа, волосы едва причесаны, стянуты в свободный хвостик. Одежда висит как на вешалке, в том числе и довольно приличный джемпер с радугой на груди. Поняв, что этот джемпер МИА, Кара даже вздрагивает. Преклонение Грифина перед своей женой не знало границ, и Кара осознает, насколько Джесс завладела его сердцем, как и сердцем доктора Шармы. Непонятно только почему. Вроде совершенно ничего выдающегося в этой Джессике Амброуз. Да, симпатичная, но отнюдь не красавица. Не улыбается, ни капли очарования, вид скорее угрюмый. Но тут Джесс встает. Рассуждения Кары могут подождать. подъехало такси. Пора выдвигаться.